я никогда не думала что так тяжело сделать первый шаг морган стоял передо мной такой близкий и одновременно такой далекий. он даже не пошевелился когда все ушли интересно он в курсе что я осталась почему ты не отправилась с остальными в тот же момент спросил морган доказав тем самым что чувствует мое присутствие просто я пожала плечами не в силах сформулировать все те мысли сомнения и идеи которые оборевали меня. «На улице ночь? Не боишься потом идти одна?» — поинтересовался Морган. Я криво ухмыльнулась, опустив голову. Если честно, я рассчитывала на немного другие слова. Мог бы и обрадоваться, что я наконец-то решилась расставить все точки над «ё» в наших отношениях. Правда, я уже начинаю жалеть об этом. «Морган, я... Я хотела поговорить», — не несмело сказала я, пристально разглядывая носки своих запыленных и грязных сапог. Морган промолчал, и я окончательно пала духом. Ну и как начинать разговор по душам, если вторая сторона совершенно на него не настроена? Я понимаю, что выбрала не лучшее время. Морган расстроен из-за всего случившегося и заинтригован новой тайной, но все же. С нашей, бурной на события жизнью, спокойного момента для объяснений можно и не дождаться. Наверное, я должна извиниться, что приняла предложение Седрика о работе, не посоветовавшись прежде с тобой, сказала я. и попросить прощения за то, что сбежала из твоего дома, заставив тебя ринуться в догонку? «Нет, не должна», — Морган качнул головой, добавил с грустной усмешкой. «Это твоя жизнь, Тамика, только твоя. Я не имею ни малейшего права диктовать тебе, как надлежит поступить в том или ином случае». И еще одна долгая невыносимая пауза, которую так и тянет разорвать отчаянным криком, лишь бы пытка молчанием завершилась. «Это просто невыносимо!» Сварливо буркнула я себе под нос. «В кои-то веки я набралась мужества, чтобы по душам побеседовать с тобой, а ты на корню губишь все мои благие намерения. Я просто знаю, что ты хочешь сказать». Морган словно нехотя отвернулся от окна, и внезапно я увидела, что он луково улыбается. «Ты, смущаясь и запинаясь, объяснишь мне, что сама не понимаешь своих чувств ко мне». что я должно быть совершенно разбит после той истории с Клариссой, а, следовательно, любые новые отношения буду воспринимать лишь как своеобразное лекарство по принципу «клин клином вышибают». — А это не так? — с трудом вклинилась я в его рассуждение. Разве предательство Клариссы не ударило больно по тебе? Улыбка мгновенно исчезла с лица Моргана. Он грустно поджал губы, затем тяжело вздохнул. — Знаешь, — проговорил он, — у меня такое чувство, будто я всегда догадывался о ее истинной роли в том давнишнем происшествии. Догадывался, но почему-то не смел поверить. Моя любовь к ней – это было скорее влечение. Какое-то очень больное очень неправильное чувство. Я никак не мог от него избавиться. Когда все открылось, я даже обрадовался. Словно целитель вскрыл гнойный нарыв, донимавший меня долгое время. Предупреждая твои дальнейшие вопросы, нет, я больше не люблю Клариссу. Мне противна одна мысль о том, что я так долго позволял ей помыкать с собой. «Да, но…» – с важным видом начала я. Я хотела ему сказать, что неправильно, если между нами что-нибудь возникнет. Пусть душевные раны сначала затянутся. И потом, как отреагируют драконы, когда узнают о нашей связи. Для Арчера и его родителей это будет непреложным свидетельством того, что я была неверна жениху и раньше. Обязательно вспомню тот случай, когда меня застали в объятиях Моргана. Ох, как много я хотела сказать Моргану. Как горячо собиралась убеждать в том, что нам просто-таки необходимо остаться друзьями. хотя бы на какое-то время сделать перерыв между любовными переживаниями. И потом, я — Рахния, а он — человек. Моргану наверняка противно даже находиться рядом со мной. Но он не дал вымолвить мне и слова. Шагнул ко мне, властно привлек к себе. Но мы... — попыталась я была образумить его. Морган поцеловал меня. В то мгновение, когда его губы прикоснулись к моим, весь мир перестал существовать. Остались только двое — я и он. Я слышала, как отчаянно бьется его сердце, и как ему вторит мое, оглушительными ударами отдаваясь в ушах, а самое приятное — это мгновение не могли омрачить ядовитые комментарии Эдриана. Понятия не имея, сколько это длилось, но неожиданно я услышала осторожное покашливание, донесшееся от дверей. «Кто бы это ни был, идите прочь!» — посоветовал Морган, на мгновение оторвавшись от моих губ, но продолжая сжимать меня в своих объятиях. «Прошу великодушно простить меня за столь наглое вторжение!» Вдруг раздался совершенно незнакомый мужской голос. Я стояла спиной к двери, но видела, как окаменело лицо Моргана, когда он кинул взгляд поверх моей головы. Мучимое любопытством, в свою очередь, повернула голову к наглецу, посмевшему помешать нам в такой момент. И в этот момент мне стало понятна реакция Моргана. Потому как у порога, небрежно привалившись плечом к косяку, стоял светловолосый, широкоплечий незнакомец, с потрясающе синими глазами. Заметив, что на него глядят, он лучезарно улыбнулся и неожиданно подмигнул мне. — Полагаю, вас зовут Дани, — холодно сказал Морган, ловким движением руки отстраняя меня к себе за спину. Вместо ответа незнакомец шумно втянул в себя воздух, и его ноздри затрепетали, как угончий берущий след. И через секунду он кивнул, проговорив. — Я чую запах магии мертвых. Полагаю, тут недавно провели ритуал призыва духа погибшего. Что же, это избавляет меня от необходимости давать объяснение по поводу разгрома в доме, но на всякий случай приношу свои искренние извинения. Тогда я не знал, что в скором времени в городе объявишься ты, Морган, иначе обязательно дождался бы твоего возвращения». «Мы знакомы». Еще холоднее осведомился Морган, и я подивилась, как еще воздух вокруг не заискрился снежинками. «Знакомы, но ты вряд ли это помнишь». не улыбнулся еще шире, продемонстрировав все свои ослепительно белые зубы. Помолчал немного, с интересом наблюдая, как кривятся губы Моргана от невысказанного гнева, после чего уже мягче продолжил. «Не желаешь обнять меня, братишка? Наконец-то я тебя нашел!» Конец третьей книги. Для вас читала Елена Лепихина.